И все кончилось. Майкл долго ждал. Тишина выглядела уловкой. Но шли секунды, и ничего не происходило. И он понял, что что-то изменилось. Убрал руки от глаз и посмотрел. Зараженные были мертвы. Тот, которого он стукнул сковородкой, лежал у его ног, скорчившись в позе эмбриона. Двое других были в дальнем конце комнаты, в такой же позе. Даже тот, что с ножом в глазу, по которому до сих пор стекала кровянистая жидкость. Было нечто трогательное в их позах, будто их внезапно сморило усталостью, и они упали на пол и заснули. Он уцепился за плиту, чтобы встать, и хромая пошел по коридору, по следу из собственной крови. Взял с вешалки еще один шарф, перебинтовал ногу и выбрался наружу. Пробивающиеся сквозь облака пыли свет вечернего солнца окрасил их в красный цвет. Майкл двинулся на восток, в сторону лафает стрит а потом свернул на север. И лишь пройдя еще один квартал, убедился в том, что произошло. Зараженные лежали повсюду, на тротуарах, на улице, на крышах старых машин. Все в одной и той же позе эмбриона, свернувшись, будто дети в постелях, уставшие после долгого дня. Это было зрелище не смерти, а скорее немыслимого коллективного сна. Их тела, как и город, частью которого они так долго были, начали обращаться в прах. Великое, печальное и радостное чудо, слишком тяжелое, чтобы его вынесло человеческое сознание. Майкл шел вперед, ковыляя, Где-то вдалеке все так же звучал грохот. Этот распад, это жертвоприношение будет длиться месяцы, годы, быть может, столетия, пока великий город не погрузится в море полностью. Однако сейчас, когда Майкл шел мимо этих тел, все вокруг охватило бесконечное спокойствие. Мир замер в восхищении, в ладони момента лежала история. И Майкл Фишер сделал единственное, что был в состоянии сделать. Он рухнул на колени и заплакал.